ведь мы понятия не имели, как нам выбираться из этой ситуации. Я понимала лишь, что сгорают желания видеть его. Выходя из вагона, я боялась, что он не встретит меня на вокзале, но он был там. Я сразу его заметила. Но Благодаря росту он на голову возвышался над толпой пассажиров. Я немного ободрилась. Еще больше настроение у меня поднялось, когда он сказал, что снял нам номер в маленькой гостинице, в Марджалине. Значит, он не собирался прятать меня у своего друга».